Глава 57. Эйфория. И получаю мощнейший импульс. Так, словно меня сшибает ударная волна. Бьет прямо в грудную клетку, ломая ребра и подбираясь к самому сердцу. Я прямо ощущаю, как в крови подскакивает адреналин и волнами цунами разгоняется по венам, заставляя сердце колотиться по 200 ударов в минуту. Если бы сейчас у меня замерили показатели, то точно сняли бы с игры. «Да ну нахер! Надо успокоиться!» «Спокойно! Уговариваю себя, но понимаю, что пока смотрю в эти глаза, хрен я успокоюсь и взгляда отвести не могу. Мне нужен он! Понимаю, что нужен! Как допинг! Легальный допинг! Я чувствую такой подъем, какой не чувствовал еще никогда!» «Она пришла! Пришла!» Ждал ли я? Ну, наверное, надеялся, даже не надеялся, а мечтал. Тьфу, блядь, мечтал, как баба. В общем, приход снежки полная неожиданность для меня, и от этого эффект вдвойне больше. Я смотрю на нее. Она сидит у прохода, она явно одна пришла. Ради меня. Ну а как еще? Ради кого же? Приподнимаю уголок губы, потом улыбаюсь. И она улыбается. А ее улыбка — это такой бросок вверх, как на батуте, когда падаешь на спину, и тебя подбрасывает и вверх, а ты смотришь в небо. Только сейчас я смотрю в глаза, и они такого цвета, как небо. Те самые глаза, от взгляда которых все выворачивает внутри, скручивает в адский узел, и только одно может развязать его. Только одно. Вспоминаю наши ласки и плюсом еще, сука, и возбуждение испытываю, поэтому с нетерпением жду уже свистка. «Мамай!» — окликает меня кто-то из команды. Я подмигиваю Снежке, а она прикладывает палец к губам и отправляет мне воздушный поцелуй. Я как придурок ловлю его, как будто ощущая на своих губах, облизываю их и тут же слышу свисток. Убираю идиотскую улыбку с лица и перевожу взгляд на мяч. Весь концентрируюсь на игре. Боюсь, что присутствие Снежки собьет мой настрой, не даст сосредоточиться. А еще я же должен показать ей класс. Это первая игра, на которую она пришла. Адреналин и возбуждение заставляют меня сконцентрироваться, и я, как ураган, ношусь по полю. Мой фирменный дриблинг — Один защитник противника остается позади. Перепрыгиваю через ноги второго защитника. Пас своему полузащитнику, чтобы обмануть и прорваться ближе к воротам. Это уже отработанный прием. И избавившись от преследователей, которые переключили свое внимание на полузащитника, я получаю мяч назад. До ворот и еще один защитник и вратарь. Стоит защитнику подбежать ко мне, как я решаю использовать трюк Зидона. Лом всегда ругает меня за него, потому что получается он через раз, а ошибка стоит потери меча. Но сейчас я чувствую, что все получится. Взгляд в глаза противнику, и я разворачиваюсь на 360 градусов, передав при этом пас себе самому с одной ноги на другую. До ворот метров десять, и я уже слышу топот за спиной. Защитники рвутся ко мне, затягивать нельзя. Отклоняюсь корпусом влево, обманывая вратаря, и как только он делает шаг в эту сторону, я без дополнительной обработки заколачиваю мяч прямо в девятку. Гул на трибунах оглушает, а меня накрывают пацаны из команды. Орут мне в уши, хлопают по плечам. И голове кто-то даже пытается запрыгнуть на меня. Вырываюсь из этой мешанины и бегу к трибуне, где сидит Снежка. Стою перед ней и бью кулаком в эмблему клуба на майке. И получается, что прямо в сердце. И оно отвечает. Бьет мощнее кулака. Снежка уже вскочила. И теперь прыгает от радости, хлопая в ладоши, подняв руки. И тоже что-то кричит. Не отрывая от нее взгляда, я беру эмблему на майке и целую ее. Свой фирменный жест. Потом вспоминаю, что вообще забыл о родителях. Придурок! Быстро скольжу взглядом по трибунам. Но такая толпа, да еще и все скачут, прыгают, орут. Не могу найти. А за спиной опять свисток. Надо продолжать игру.